Самым интересным из информаторов был агент Мафусаил. Такова не только служебная кличка. Мафусаил — это настоящее имя. В бумагах даже указано его происхождение. Из дворян и помещиков. Он прибыл в храм Лак в 1937 году и прожил в нем чуть меньше 20 лет. По-видимому, абсолютный рекорд выживаемости в этих местах. Мафусаил не столько информатор, сколько мыслитель. Он, похоже, был не просто завербован НКВД перед отправкой на север, а специально подготовлен для внедрения в масонскую среду. Для случайного человека он чересчур информирован, и у него слишком широкий кругозор. Есть даже версия, что это последний из настоящих дореволюционных масонов, отловленный органами госбезопасности и согласившийся стать осведомителем, чтобы избежать расстрела. Его донесения часто кажутся путевыми заметками, медитациями или короткими эссе. Вот, например, что он отписывает на Большую Землю в 1940 году. Мы помним легенду о египетских казнях. Это были бедствия, постигшие Египет за отказ отпустить евреев. Можно предположить, что евреи в то время активно искали Божьей помощи, и методы их были в чем-то схожи с тем, что делают ныне северные братья. Видимо, зов, обращенный к «божественному оку», как выражались у нас в семье, дает иногда нечто вроде ружейной отдачи, особенно в тех случаях, когда пуля улетает в молоко. Наказание кровью, лягушками, мошками и пёсьями, мухами, до того изощренные и причудливы, что указывают, несомненно, не на странные вкусы великого архитектора Вселенной, а на те несовершенные и смутные ритуалы, те невнятные колдования, какими древние евреи пытались привлечь его внимание. Нечто подобное происходит и здесь, начиная, как утверждают местные старожилы, с 1928 года, когда в работе был сделан важный и решительный поворот к новому методу. Правда, казней произошло не десять, а всего одна — дождь из мертвых птиц, повторяющийся каждые три месяца. В чем его смысл? Я плохо знаком с подробностями жизни пролетариата, но говорят, что шахтеры держат под землей клетку с канарейкой. Она первая чувствует изменение состава воздуха и то ли перестает пить, то ли умирает. Не так ли и здесь? Быть может, небеса дают нам знак, что мы идем в неверном направлении. Ведь и египетские казни сперва полностью прекратились. И лишь потом Господь Вседержитель попустил евреям уйти из Египта. Видимо, евреи воззвали к нему истинным образом только с одиннадцатого раза. У нас, однако, нет возможности ошибаться так долго. Дожди из мертвых птиц прекратились в 1942 году. Агент Мафусаил больше не возвращается к теме египетских казней, но возможно, что его догадка справедлива хотя бы отчасти. Известно, что на Новой Земле в 20-х, 30-х и 40-х годах наблюдали множество редких природных аномалий. Двойную красную луну на небе, летнее нашествие необычно больших кузнечиков и жаб, вообще не характерных для этих мест, массовый падеж морского зверя, происходивший в формах напоминавших ритуальное самоубийство и так далее. О египетских казнях напоминает также и архетипическая гибель первенца, Ребенок Тыка Вылки, председателя Новоземельского совета, скончался в 1937 году от дифтерита. Мафусаил, однако, выполнял и функции обычного информатора и делал это очень дотошно. Но при этом его донесения никогда не ставили под угрозу жизнь других людей. Вот характерное сообщение, датированное 1944 годом. Он подробно описывает фартуки, так называемые «запоны», Надевавшиеся каменщиками новой земли на их ритуалы. Из него видно, что во время войны центральной власти было уже недосыльных масонов, а снабжение храм лага продуктами и одеждой почти прекратилось. Ученик простой фартук из шкуры моржа, подмастерье, фартук из нерпичи шкуры, мастер, фартук из нерпичи шкуры с тремя песцовыми розетками, надзиратель и судья фартук из шкулы морского зайца. Смотритель построек. Фартук из нерпичьей шкуры с каймой из песца. Князь Иерусалимский. Фартук и лента из песца. Список довольно длинный, и цитировать его дальше нет нужды. Отметим только, что перечисленные в нем неизрекаемые степени свидетельствуют. Собрания масонов Храмлага проходили по уставу Мемфис Мицраим. Это кажется несколько неожиданным, но вполне возможным. Тот же Мафусаил в 1944 году оставил единственное сохранившееся описание внутренней, сокровенной части поселения, куда в свое время не пустили Соколова-Микитова. Именно в этой части поселения и строился храм. Приведем описание целиком. Из горячего озера, всегда окутанного облаком пара, поднимаются полукруглые ступени и выходят на овальную площадку с циркулем и наугольником, выложенными цветной плиткой. По краям площадки стоят колонны Боаз и Яхин, натертые моржовым салом. Дальше начинается тщательно подметаемая во всякое время года дорожка, которую в теплые летние дни окружают горшки с акацией, выносимые из устроенных вокруг озера теплиц. По бокам дорожки висят выдубленные ледяным ветром колы, куски кожи с синими вехами пониманий. Чем-то они похожи на индейские флаги из Фенемора Купера. Дорожка уходит далеко и ведет к огромному серому шатру, сделанному из упавшего здесь в 1915 году Цепелина. Именно под его сводами и совершается сегодня великое делание. Но профанам не следует знать, что происходит за дверью тайны. Здесь я умолкаю. Понятно, что дальше новой земли не сошлют но характер агента, имевшего мужество писать такие донесения в военное время и называть при этом лубянское начальство профанами, все равно впечатляет. Или, может быть, он понимал, что арестовать его на Севере будет просто некому? В любом случае, притяжение близкой и живой тайны оказалось для Мафусаила сильнее страха перед далекой Лубянкой, и подобное происходило здесь со всеми. Донесения Мафусаила полны метких замечаний, Их отличает остроумная наблюдательность и интеллигентный тон. В масонской иерархии Храмлага он поднялся до уровня «герметический философ» 17-й градус четвертой степени устава Мемфис-Мицраим. К сожалению, в 1956 году он умер от цинги, не дожив до 20-го съезда всего неделю.